Глава 51. Виктор. Наконец я добрался до квартиры Сбруевых. Дверь открыла Ася, хотя в тот момент она была больше похожа на теплый труп, судя по испарению на лбу и румяному, как после марафона лицу. При этом Ася была с головы до ног укутана то ли в одеяло, то ли в какие-то халаты, и тряслась от озноба. Она даже толком не посмотрела на меня. Вот бы удивился какой-нибудь сосед, если бы зашел к Сброевым пожаловаться на какой-нибудь протекший потолок, а ему бы, не глядя, всучили ключи от квартиры, поводок с собакой и только сказали «Это Бим, спасибо». Ася явно потратила последние силы на эти три слова, судя по тому, как поползла вдоль стенки вглубь квартиры. Даже дверь я закрывал уже сам. Что это, если недоверие? Впрочем, отчаяние тоже подходит. Прогулка в целом прошла неплохо, могло быть и хуже. Бим сделал свои дела. То, что за ним надо убирать дерьмо, я, к своему счастью, вспомнил только, когда было уже поздно. Да и пакетик мне Ася не выдала, так что отделался я легко. Пес обнюхал все столбы и деревья, поздоровался со всеми собаками и прохожими, пытался развести меня на игру, суть которой я не уловил. За тугодумство Бим наказал меня грязью на штанах. Он встал на задние лапы, а передними опёрся об меня. В этот момент мне таки пришлось рявкнуть на псину командным голосом. С громкостью переборщил. Проходящая мимо собачница вздрогнула, а её спаниель спрятался за хозяйку. Зато Бим как-то посерьезнее стал воспринимать меня, и оставшееся время прогулки прошло с большим взаимопониманием. На удивление, мне даже понравилось. Оказалось, что пройтись с собакой вечерком Даже несмотря на четырехлапую суету, довольно успокаивающее занятие. По возвращению домой выяснилось, что сбруевы спят в своих комнатах. Дети в детской, Ася в Васиной. Я на цыпочках прокрался к голове семейства поближе. Она, мило похрапывая, да и похрюкивая из-за заложенного носа, лежала на кровати, все так же укутанная, не пойми во что, и с какой-то кошкой-дворняжкой в качестве грелки для ног потрогал ее лоб, а Асина не Кошкин. Горячий, но вроде не огненный. Рядом со столом лежал бесконтактный термометр, стоял пустой бокал с остатками воды и валялся блистер из-под жаропонижающих. По-хорошему, надо померить Асе температуру, с другой стороны. Она наверняка перед тем, как лечь, уже все сделала, проконтролировала и себя, и детей. Она же из таких матерей, как я понимаю из тех, которые и смерть заставят подождать, пока не убедятся, что с детьми все в порядке. Но тем не менее я взял термометр и аккуратно приложил его к Асиному лбу. Нажал на кнопку и прибор громко запищал, заставив меня вздрогнуть. Однако Ася ничего не заметила, продолжая похрюкивать во сне. Скорее всего, ее сейчас способен разбудить либо ядерный взрыв, либо тихий плач ее ребенка из другой комнаты. Третьего не дано. Термометр показал 39,1. Ну, жить можно. Сон Асе в помощь. Обновил ей воду в стакане и пошел проверять детишек. Бродил по квартире я не в одиночку. Меня всюду сопровождал Бим, лысый, как и полагается сфинкс, и еще та самая Сенька-инвалид. Она смешно, но вполне бодро ковыляла на своих четырех лапах, и я сделал вывод, что животное идет на поправку. Были они командой поддержки или следили за мной из-за недоверия к чужакам, не знаю. Детишки тоже спали крепко. Посвистывали и посапывали в интересной конструкции в виде трехместного домика с крышей. Видно было, что пацаны уже переросли его, но, вероятно, слишком любили там спать и оттягивали момент прощания с кроватью детства до последнего. А может, просто охраняли сон любимой младшей сестры? Да, сто процентов именно так. Я измерил температуру всей троицы. Результатом остался доволен. Показатели в пределах болезненной нормы, как я понял из подсказок Гугла. Сам я понятия не имею, когда надо кричать «караул» и вызывать вертолет с айболитом. Выдохнул с облегчением и поплелся в гостиную. Там меня ждали длиннющий и непозволительно узкий для моих габаритов диван и очень старая черная кошка, сидевшая на тумбочке и пристально, не моргая, смотревшая на меня ярко-зелеными глазами. Она сканировала меня, когда я только сел, уставший в усмерть, когда я лег и позже, когда проснулся через несколько часов от падения на пол. Воспользовавшись незапланированным пробуждением, я еще раз ходил проверить сбруевых. Температура упала у всех, даже у Аси, которая изначально была в наихудшей кондиции. Здоровый сон делал свое дело. Я вернулся на проклятый диван и мигом отрубился. Последним, что я видел перед уходом в царство Морфея, был взгляд кошки-маньячки. Эта тварь продолжала на меня смотреть, и когда я приоткрыл глаза поутру. Правда, к тому моменту зрители вокруг меня существенно прибавилось. Два хихикающих подростка в одинаковых футболках и шортах и лучезарная маленькая девочка, одетая в розовую пижаму, смотрели на меня и весело, но негромко что-то обсуждали. Только вот веселье и улыбки мигом сменились выражением непроницаемой серьезности и непрощения, стоило ему увидеть что я проснулся. Приподнявшись на полу и оглядев себя, я понял, что их так развеселило. Оказывается, я спал в обнимку с Бимом, лысым моим братом или сестрой-сфинксом, и Сенькой-инвалидом. Повезло мелкое, что я не придавил ее своей тушей. Может, за этим и следила кошка-маньячка?